Процесс превращений, протекающий в соке и в тесте, называют ферментация, от латинского fermentare, вызывать рост, которое в свою очередь произошло от фервере, кипеть, кипятить, поскольку пузырьки, появляющиеся в ходе этого процесса, напоминают те, которые появляются при закипании воды. Что именно вызывает этот процесс, было установлено лишь с изобретением микроскопа. С его помощью увидели микроскопические дрожжевые клетки. Им дали название, связанное с процессом кипения. «Кипение» или «закипание» на латыни обозначают словом «ферментум», и от него было образовано название клеток, употребляемой и сегодня. «Фермент» «кипит» на санскрите обозначают словом «ясати», от которого и произошло название «дрожжи», соответствующее английскому «ист». Философия. Древние греки были первыми, кто попытался понять себя и окружающий мир помимо религиозных взглядов и представлений. Такого рода поиск они назвали «философия» от греческого «филео» – «люблю» и «софия» – «мудрость». Они искали, поскольку любили мудрость, то есть философия – это поиск на основе любомудрия. Два крупнейших философа всех времен, Сократ и Платон, были озабочены поиском ответов на такие вопросы, как «что есть добродетель» и «что есть справедливость». Поиском ответов на подобного рода вопросы занимается моральная философия или философия морали. По латыни «mores» означает «правило поведения», то есть моральная философия изучает отношение человека к жизни и то, по каким правилам он живет. Та область философии, которая сконцентрирована на изучении природы, а не внутренней сущности человека и бытия, называется естественная философия или философия природы. Платон считал эту область философии второстепенной, и ввиду его огромного авторитета этой точки зрения придерживались в течение многих столетий. Чтобы не дискредитировать себя занятием второстепенными вещами, нужно было придумать для этого занятия совершенно новое название. И такое название нашли преобразовав естественную философию в естественную науку или просто науку. Это, кстати, объясняет известную цитату из Гамлета, когда Гамлет говорит Горацио. «Есть многое Горацио вокруг, чего твоей науке и не снилось». Слово «наука» у Шекспира обозначено как «философи».